— Странно. Как-то даже не верится, — сказал самому себе Кирилл, кивнув на артиста. — О чем вы? — Да вот не верится, что это он читал недавно Пушкина. Кирилл с любопытством и удивлением смотрел на Помиранцева и Бирюкова. И мне тоже не верилось, что один из этих людей недавно стихами говорил, будто бы о своих собственных чувствах. Мне не верилось, что другой тоже совсем недавно с таким увлечением и таким завидным знанием дела говорил о новом станке и об электропечи, которую он сам строил и которая самая большая в Европе. На наш вагон надвигался вирусный гриб. Причиной неожиданного бедствия была высокая сознательность и принципиальность нашего проводника. Проверяя билеты на перроне курортного городка, он уже кашлял и чихал прямо в лица своим будущим пассажирам. А потом успокаивал. — Чтобы я слег в пути, не будет этого. У проводника были красные воспаленные глаза, горло он обвязал вафельным полотенцем, но, заходя в каждое купе, бодро сообщал. — Он думает, я ему сдамся, гриппа окаянный. А я, если бы и карлатиной заболел, не оставил бы своих пассажиров. «Пути я на посту, и не покину его ни при какой температуре!» Он разносил кипяток, крепко настоянный на грузинском чае и вирусах. Пассажиры с опаской брали стаканы, а он успокаивал их. «Я вас не брошу, держусь из последнего. Не могу же я доверить вагон своему напарнику, зеленый еще!» Напарник его был не только зеленым, но и довольно ленивым пареньком который на все просьбы и претензии пассажиров неизменно отвечал «Ничего, как-нибудь доедем». На следующий день утром я почувствовал сильный озноб. Киноартиста раздражали наши долгие разговоры с Кириллом. Накануне вечером, когда Кирилл вышел в коридор покурить, Померанцев вновь интимно прижался подбородком к моей верхней полке и вполголоса насмешливо произнес но как вам беседуется в подвешенном состоянии? Я вижу, что вы не на второй полке, а прямо-таки на седьмом небе от такого соседства. Но утром киноартист уже не прижимался подбородком к моей полке. И так этот гриб не кстати, процедил он, зябко поеживаясь, набрасывая на плечи свой клетчатый пиджак и дышав платок, продезинфицированный одеколоном. «У меня в первый же день приезда съемка» еще не хватает заразиться и заболеть. Бирюков, на минуту оторвавшись от своих папок, успокоил меня тем, что грипп — это не рак и не скоротечная чехотка, и что от гриппа никто еще из его знакомых не умирал. Приняв какое-то решение, Кирилл подтянулся на руках и спрыгнул вниз. — К сожалению, от гриппа еще иногда умирают, — сказал он, обращаясь ко мне. — Бывают такие случаи. Но вы не умрете, ручаюсь. Сейчас мы вас будем лечить. Он обвел глазами купе, раздумывая, с чего бы начать. Ваш чемодан, Тихон Петрович, мы оставим внизу. Наверху его держать опасно. Упадет, разнесет вагон на кусочки. А папки ваши мы для начала переправим на вторую полку, и вас самого туда же. А я что? Я ничего. Мне просто в голову не пришло. Я очень рад. С кислым видом проговорил Бирюков. Артист медленным, задумчивым шагом, делая вид, что погружен в свои мысли, отбыл в коридор. Лицо он до самых глаз занавесил платком, будто яркой, пестрой чадрой. Он очень боялся вирусов. Кирилл отправился к проводнику за градусником и лекарствами. Но ни градусника, ни лекарств в вагоне не оказалось. «Микробы разносить вы умеете, а вот аптечка пустым пуста». — послышался из коридора необычно раздраженный голос Кирилла. — Вы напрасно, товарищ пассажир, волнуетесь. Я за аптечку не отвечаю, а по своей части я всегда на посту, — оправдывался проводник. — Так вот запомните, с этой минуты ваш пост в постели, и попробуйте только его покинуть. Кирилл вошел в купе, нагнулся и без всякого предупреждения припал губами к моему лбу. — У вас 39 не меньше, — уверенно сказал он. Когда я был мальчишкой, мама всегда так определяла температуру — губами. — Эту часть медицинского обслуживания вы можете поручить мне, — сострил из коридора артист.